циклет су под хвост. Если бы мы не были принуждены подписать вечный договор о дружбе с Белградом три месяца назад, если бы Гитлер не вынудил нас лизать зад Цветковичу, для того лишь, чтобы обеспечить его Гитлера балканский тыл, я бы первым высказался за Отторжение от Югославии наших нового сада и субботицы. Но я рожден Мадьяром. Я не могу, я не смею играть понятием вечной дружбы. Это свято для венгров, ваше высочество. Я граф. Я публично дал Югославам слово о дружбе, я должен разорвать мое слово и надругаться над ним. В конце концов, я премьер Венгрии, а не моряне от Кривентропа. Хорти. Успокойся. Выслушай меня. Гитлер только что прислал мне личное письмо. Он просил меня оставить его в секрете ото всех. От тебя у меня секретов нет. Он пишет, что в случае нашего вступления в конфликт он даст Венгрии выход к морю, понимаешь? Мы выйдем на Адриатику, мы станем морской державой, Пау, и стяг Венгрии, поднятый на мачтах нашего флота, станет бороздить моря и океаны. Мы потеряем наземные контакты с Лондоном, но мы приобретем морские, самые для Британии надежные и традиционные». Я ждал 20 лет этого великого часа, граф. Я дождался. Я не могу просить тебя уйти в отставку. Салаши, который неминуемо сядет в твое кресло, будет служить не Венгрии, а Гитлеру. Он будет клясться великой Венгрией, но служить он будет Берлину. Ты не имеешь права оставить меня». Телики, как Гитлер мыслит наш выход к морю? Хорти, Хорватия предоставит нам коридор в долмацию Телики, какие именно порты нам дадут? Хорти, пусть нам дадут хоть пять миль каменистого белого Адриатического берега. Пусть дадут три мили. Для начала этого хватит. Мы вынесем в море доки и причалы. Мы сделаем венгерскую Венецию. И это не будет опереточная Венеция Муссолини. Это будет грозная Венеция Мадьярского средневековья. Теллики. Долгое молчание, шаги, скрадываемые коврами, Если Гитлер пойдет на то, чтобы мы вступили в конфликт лишь после того, как Югославия распадется и будет создана сепаратная Хорватия, которая даст нам при гарантии фюрера выход к морю, тогда и только в этом случае мы можем согласиться на тайный проход немецких войск через нашу территорию. Тогда, прикуривает от зажигалки с музыкальным перезвоном, глубоко затягивается, хрипло кашляет, сморкается, мы войдем в субботицу и новый сад, но лишь после того, как Гитлер сметет с лица земли белградский режим. Тогда мы вынуждены будем войти в наши исконные земли единственно для того, чтобы оградить от насилий проживающее там венгерское меньшинство. Причем мы не будем писать, от чьих насилий мы ограждаем венгерское меньшинство, видимо, не от сербских, если правительство в Белграде перестанет существовать. Видимо, мы должны будем защитить венгров от насилий немецких.